пожар. Сначала Телли услышала во сне звук, похожий на рев ветра. Потом воздух пропитался оглушительным шумом, треском загоревшихся с сухих кустов. Запах дыма окутал Телли, и она резко и окончательно проснулась. Клубящиеся дымные тучи окружали ее, заслоняли небо. Рваная стена пламени двигалась по полю цветов, а впереди шла волна страшного жара. Телли схватила рюкзак и, спотыкаясь, побежала вниз по склону холма, прочь от пламени. Телли не могла сообразить, в какой стороне река. Ничего не было видно за плотными облаками дыма. Она пыталась сделать вдох, но в лёгкие попадал только мерзкий коричневый дым. Но вот Телли разглядела отдельные лучи заходящего солнца, пробивающиеся сквозь пелену дыма, и это помогло ей сориентироваться. Река текла по другую сторону холма. Телли вернулась обратно на вершину холма, посмотрела сквозь дым вниз. Пламя разгоралось все сильнее. Языки огня быстро ползли вверх по склону, перепрыгивая от одного прекрасного цветка зуба. к другому. Цветы обугливались и чернели. Вдруг за завесой дыма сверкнула река, но жар пламени погнал Телли назад. Она снова кубарем скатилась с противоположного склона, кашляя и отплёвываясь. Одна мысль не покидала её: неужели её скайборд уже поглотило пламя? Телли нужно было во что бы то ни стало добраться до реки. Только вода могла спасти ее от атаки огня. Но если она не сможет спуститься с холма, возможно, ей удастся его обогнуть. Она бежала со всех ног. На этой стороне трава горела отдельными пятнами. По сравнению с наступающей стеной огня, это были пустяки. Добежав до подножия холма, Телли помчалась в обход, пригнувшись к земле, чтобы быть ниже клубов дыма. обогнув холм наполовину, Телли поравнялась с обугленным клочком земли, где огонь уже прошёл. Колючей стернёй торчали стебли, хрустели под подошвами туфель, а жар, исходивший от обгоревшей почвы, щипал глаза. Телли бежала среди почерневших цветов. Ей казалось, что она тычет кочергой в дремлющие угли. Глаза у неё пересохли, лицо покрывалось волдырями. Через несколько мгновений Телль увидела реку. Огонь, не пробиваемый стеной, стоял вдоль противоположного берега. Ревущий ветер подгонял пламя, швырял угольки через реку. Крутящийся вал дыма катился навстречу Телль. Она закашлялась и перестала видеть что-либо. Но вот наконец дымная атака миновала. Телли смогла открыть глаза и увидела блестящую поверхность солнечной батареи своего скейборда. Телли бросилась к нему, не обращая внимания на горящие цветы. Похоже, пламя не затронуло доску. Просто повезло, и, конечно, помог слой скопившейся росы. Телли быстро сложила скейборд и встала на него, не дожидаясь, когда жёлтое свечение огоньков сменится зелёным. А джарская борд почти совсем высох, и по команде Телли поднялся в воздух. Телли повела летающую доску над рекой, над самой водой, против течения, посматривая по сторонам, нет ли просвета в стене огня на левом берегу. Туфли с подошвами-липучками изорвались, их подмётки потрескались, как глина, высушенная солнцем, поэтому Телли летела медленно. Время от времени она наклонялась, зачерпывала пригоршнями воду и поливала ею пылающее лицо и руки. Через какое-то время слева послышался шум, безошибочно угадываемый даже сквозь рёв пламени. Телли вместе со скайбордом подхватила поднявшимся ветром и швырнула к другому берегу. Телли всеми силами сопротивлялась. Она даже сумела опустить ногу в воду, чтобы затормозить. Потом ухватилась за доску обеими руками, отчаянно стараясь не свалиться в воду. Дым не ожидан рассеялся, и из темноты проглянул знакомый силуэт. Это была летающая машина. Теперь её грохотание отчётливо слышалось на фоне ревущего пламени. Заверченный винтом машины Смерч расшевелил пожарище, искры запрыгали через реку. Что же они творят, гадала Телли. Неужели не понимают, что помогают огню распространяться? Ответ на свой вопрос она получила в следующую секунду, когда из машины вылетел столб пламени. Митнулся через реку и перекинулся на новый участок цветущего поля. Это они устроили пожар, а теперь старались, чтобы огня хватил как можно большую территорию. Грохот летающей машины приближался. Тейлли разглядела нечеловеческое лицо того, кто сидел в кресле пилота. Она развернула скейборд, чтобы улететь, но машина поднялась выше и промчалась прямо над ней. Мощь крутящегося смерча оказалась непреодолимой. Тейли оторвало от доски и бросило в воду. Несколько мгновений действовали спасательные напульсники и держали её над волнами, но потом ветер подхватил скейборд, ставший без Тейли значительно легче. завертел и унёс, будто упавший с дерева листок. Телли погрузилась в глубину, на самый середины реки. С крюк за ком в одежде под волнами было прохладно и тихо. Несколько бесконечно долгих мгновений Телли ощущала только облегчение от того, что избавилась от жёсткого ветра от грохочущей машины. от обжигающего жара пламени. Но вес рюкзака и спасательных напульсников быстро тащил ее ко дну, и от страха у нее сдавила грудь. Она начала барахтаться в воде, стремясь к огням, мигающим над поверхностью. Промокшая одежда, рюкзак и напульсники тянули ее вниз. Но в то самое мгновение, когда ее легкие были готовы разорваться, Телли ушла. Вы нырнула на поверхность, и её завертело в водовороте. Телли успела несколько раз вдохнуть пропитанный дымом воздух, и волна ударила ей в лицо. Она закашлялась, нахлебалась воды, но всеми силами старалась удержаться на плаву. Над ней проплыла тень, заслонила небо. И тут её вытянутый вверх руки коснулось нечто знакомая липучая поверхность. Скайборд вернулся к Телли. Он всегда возвращался, когда она падала. Спасательные напульсники приподняли её, и наконец она смогла ухватиться за доску. Пальцы вцепились в пупырчатую поверхность скайборда. Телли ожесточённо глотала воздух. С ближнего берега донёсся тонкий вой. Телли проморгалась и увидела, что машина приземлилась. Из неё выскочили какие-то существа и принялись разбрызгивать вокруг белую пену. Они пробивались сквозь поле горящих цветов к реке и направлялись к Телли. Она попыталась забраться на скейборд. "Подожди!" крикнуло первое существо. У Телли дрожали коленки. Она с трудом встала на ноги и попыталась удержаться на мокрой поверхности доски. Спёкшиеся туфли скользили, а промокший рюкзак казалось весил целую тонну. Едва Телли успела наклониться вперёд, как рука в перчатке ухватилась за скейборд спереди. Из воды вынырнуло лицо в странной маске. Громадные глаза уставились на Телли. Теля топнула ногой, наступив чужаку на пальцы. Пальцы соскользнули, но её по инерции бросило вперёд. Доска накренилась и черпнула носом воду. Теля снова упало в реку. Чьи-то руки схватили её и потащили прочь от скейборда. Вырванная из воды, она оказалась на чьём-то широком плече. Со всех сторон её окружали лица в масках. Большущие, нечеловеческие глаза не мигая смотрели на неё. Глаза жуков.